Мессинидаром назвал Октава героя своего автобиографического романа, то есть по сути дела самого себя Анфан дю Сиеп, дитя века. Более великий, чем он, были хотя бы отчасти детьми вечности, но он был дитя века и писал для детей века. Он выразил своё время с незаурядным талантом, разработав самый серединный средний арифметический, но именно потому самый характерный вариант французского романтизма.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 В известном письме к Луизи Коле от 6 июля 1852 года с явлением мюссе мадам Бовари подводит черту. Мир, уходящий к красовости, описан в нём извне. Но менее чем за 20 лет до этого, в 1835 году, когда на страницах Revue de des Mondt появилась Декабрьская ночь, это ещё был воздух, которым люди дышали.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 Прошу простить меня за слишком личный тон, но я почти совсем не умею любить оригинальное творчество Набокова и способен только циничить его. Но никуда не денешься. Перевод "Декабрьской ночи" не научный, выражаясь, чудо. Выполненный тем же Набоковым перевод "Пьяного корабля" Рембо не более чем интересная переводческая работа. Оба перевода поучительно видеть рядом, чтобы ощутить разницу между хорошей работой и чудом. Аверенцев